Смотрите также у нашего летописца описание Тризны Ольги по Игоре. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 24. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 57. В житии святого Константина Муромского. неверные люди...» видящеся я, дивляхуся, не по их обычаю погребение творят. Яко погребаему, благоверному князю Михаилу, в знак на восток лицо, а могилы холмом не сыпаху, но ровно со землею. Ни тризнища, ни дыни, ни дияху, ни битвы, ни ножи краения не творяху, ни лица драния». Повесть о дворении христианства в Муроме. Памятники старинной русской литературы под редакцией Костомарова. Санкт-Петербург, 1860 год, страница 231. Одновременно с обычаем сжигания и ставления урн с пеплом на придорожных столбах существовал и обычай погребения в могилах, которые сыпали холмами. Не должно думать, что этот обычай был чужд племенам славянским. Был занесен варягами из Скандинавии. Приведенное место из жития Константина Муромского ясно указывает на него у финнов. Он существовал и у славянских племен, не знавших варягов, например, у поляков. В короледворской рукописи упоминается также... Закапывание в могилы. Краедворская рукопись Прага 1851 год. Иностранные писатели говорят, что славяне жили в древних избах, находящихся на далеком расстоянии друг от друга, и часто переменяли место жительства. Такая непрочность и частая перемена жилищ были следствием беспрерывной опасности, которая грозила славянам и от своих родовых усобиц, и от нашествий чуждых народов. Вот почему славяне вели тот образ жизни, о котором говорит Маврикий. У них недоступные жилища в лесах, при реках, болотах и озерах. В домах своих они устраивают многие выходы, на всякий опасный случай. Необходимые вещи скрывают под землею, не имея ничего лишнего наружи, но живя как разбойники. Одинаковая причина, действовавшая долгое время, производила одинакие следствия. Жизнь в беспрестанном ожидании вражьих нападений продолжалась для восточных славян и тогда, когда они уже находились под державою князей Рюрикова дома, Печенеги и половцы сменили авар, казар и других варваров, усобицы княжеские сменили усобицы родов, восстававших друг на друга, следовательно, не могла исчезнуть и привычка переменять места, бегая от неприятеля. Вот почему киевляне говорят Ярославичам, что если князья не защитят их от гнева старшего своего брата, то они покинут Киев и уйдут в Грецию. Половцев сменили татары. Княжеские междоусобия продолжались на севере. Как скоро начнутся княжеские усобицы, народ покидает свои жилища, а с прекращением усобиц возвращается назад. На юге беспрестанные набеги усиливают казачество. И после, на севере, разбрестися розно, от какого бы то ни было насилия и тяжести, было ни почем для жителей. При этом должно прибавить, что природа страны сильно благоприятствовала таким переселениям. Привычка довольствоваться малым и всегда быть готова покинуть жилище поддерживала в Славянине отвращение к чуждому игу, о чем заметил Маврикий. Родовой быт устанавливавший разъединение, вражду и, следовательно, слабость между славянами, условливал необходимый и образ ведения войны. Не имея одного общего начальника и враждуя друг с другом, славяне уклонялись от сколько-нибудь правильных сражений, где бы должны были биться соединенными силами на местах ровных и открытых. Они любили сражаться с врагами в местах узких, непроходимых, Если нападали, то нападали набегом, внезапно, хитростью, любили сражаться в лесах, куда заманивали неприятели бегством, и потом, возвратившись, наносили ему поражение. Вот почему император Маврикий советует нападать на славян зимою, когда им неудобно скрываться за обнаженными деревьями, снег препятствует движению бегущих, да и съестных припасов у них тогда мало. Особенно отличались славяне искусством плавать и скрываться в реках, где могли оставаться гораздо долее, чем люди другого племени. Они держались под водой, лежа на спине и держа в рту выдолбленный тростник, которого верхушка выходила на поверхность реки и таким образом проводила воздух скрытому пловцу. Вооружение славян состояло в двух малых копьях. Некоторые имели и щиты, твердые и очень тяжелые. Употребляли также деревянные луки и маленькие стрелы, намазанные ядом. Очень действительным, если искусный врач не подаст скорой помощи раненому. У Прокопия читаем, что славяне, вступая в битву, не надевали лад. На некоторых не бывало даже ни плаща, ни рубашки, одни только порты. Вообще Прокопий не хвалит славян за опрятность. Говорит, что, подобно массагетам, они покрыты грязью и всякую нечистотою. Как все народы, в простоте быта живущие, славяне были здоровы, крепки, легко сносили холод и жар, недостаток в одежде и пище. О наружности древних славян современники говорят, что они все похожи друг на друга — Высокий ростом, статный, кожа у них несовершенно бела, волосы длинные, темно-русы, лицо красноватое.